разворот и подход к останкам молнии 009 заняли полтора дня. Когда до полуразрушенного курьера осталось несколько сот метров, Граниопол задумчиво произнес. Похоже, взрыв в реакторном отсеке. И как бы не внутренний. Вон как вскрыла обшивку. Все настороженно переглянулись. «Странно», — произнесла Трис. «Никогда не слышала о самопроизвольном взрыве реактора, после которого от корабля осталось что-то кроме облака раскаленных газов. «Чего гадать?» — пожал плечами Ник. «Пошли посмотрим». Идти решили все вместе, хотя, возможно, и стоило кого-то оставить на борту. Но у Ника Стрис привычка оставлять свой корабль и лезть на другой сложилась уже давно. Все мусорщики так делают. Так что они просто поступили, как и всегда. А инженер до этого момента на кораблях летал только пассажирам, и поэтому просто доверился более опытным товарищам. Внутрь курьера они проникли через разрыв обшивки в районе реакторного отсека. Взрыв так перекосил корпус, что Ник сильно сомневался в том, что им удастся открыть шлюз без специальных инструментов, а уровень радиации, хотя и слегка превышал норму, им в скафандрах был не опасен. Так что, прорезав с помощью резака внутреннюю изоляцию и пару переборок, они проникли в реакторный отсек. «Очень неприятный взрыв», — покачал головой граниопол, осмотрев отсек. Одним ударом выведены из строя и энергореактор, и распределительный блок. То есть даже если сохранились накопители, подать энергию в энергосеть корабля практически невозможно. «Никак?» — уточнил Атрис. «Никак», — согласно кивнул инженер. «Максимум могло сохраниться питание центрального Искина. Он расположен как раз рядом с блоком накопителей. Так что там могла быть персональная линия питания, но не уверен». «Я эту конструкцию не знаю». «А все остальное...» Граниопол махнул рукой. Трис зябко повела плечами. «Да уж. Оказаться в корабле, в котором мгновенно оказались обесточены системы обеспечения жизнедеятельности, освещения, связь и все остальное, четко понимая, что жить осталось часы, пока концентрация углекислого газа в отсеках не достигнет критического значения или пока не улетучится атмосфера из поврежденного отсека». Причем провести все это время придется в кромешной темноте. Врагу не пожелаешь». Ник качнулся вперед и осторожно положил перчатку с Каафатрис на плечо. Та бросила на него благодарный взгляд и решительно произнесла. «Ладно». Двинули дальше. Пока они пробирались через лишенные атмосферы и перекореженные взрывом коридоры в сторону пилотской рубки, Ник напряженно размышлял над тем, что здесь случилось. брен оказался настолько мстительным, а диверсанты дома Кернет настолько умелыми, что сумели засунуть бомбу в реактор курьера? Сомнительно. Как минимум в отношении диверсантов. Вряд ли опытный экипаж не смог заметить, если не бомбу, то как минимум то, что в реакторный отсек кто-то заходил. Корабельный Искин должен постоянно отслеживать всех входящих в реакторный отсек и пилотскую рубку. Хотя... Что он знает о мерах безопасности, которые были приняты в доме Корт 16 лет назад? Может... К тому моменту все уже настолько посыпалось, что их корабли с точки зрения безопасности стали напоминать проходной двор. Но с другой стороны, любая бомба должна была бы вызвать подрыв всего реактора, а здесь только повреждено управление им, что вызвало его автоматическое заглушение и система подачи энергии потребителям. Хотя взрыв был немаленький, вон как корпус повредила и перекосила, но реактор при этом от чего-то не взорвался. Короче, сплошная загадка. Экипаж они обнаружили в пилотской рубке. Вернее, они были здесь все. Трое членов экипажа, их сановный пассажир и, вероятно, это был его телохранитель. Уж больно он был здоров. Даже его высохшая вследствие потери атмосферы мумия и то внушала уважение своими размерами. Тела троих членов экипажа лежали вдоль стен рубки. Тело главы дома. Но, скорее всего, это был он, судя по наиболее роскошной одежде, располагалась в самом центре. А телохранитель от чего-то сидел на полу, привалившись спиной к пульту. Оба пилотских ложемента были с мясом вырваны из оснований и отброшены к обоим концам пульта. Трис выскользнула из-за спины Ника и подскочив к мумифицировавшемуся в вакууме телу главы клана, наклонилась над ним. Демоны бездны. У него кортик в горле. Она резко распрямилась и метнулась к лежавшим у стены мумиям членов экипажа. В их телах тоже кортики. У двоих в сердце, а у третьего в глазнице. Их кто-то убил. Да что во бо имя богов здесь произошло? И тут у Ника в голове что-то щелкнуло. И он резко развернулся к инженеру. Грониопол. А этот взрыв, он... Это точно была бомба. Трис удивленно возрилась на него, а инженер задумался. Ну, возможно... Да, пожалуй, если перекрыть основной контур охлаждения реактора. Тут у них стоит все тот же барликон, что и на нашей яхте, только меньшей мощности, троечка. То да. М -м -м, могло взорваться и само. Причем приблизительно с теми же результатами, что мы и увидели. Ну, если еще повредить шестой и одиннадцатый каналы. Впрочем, для этого достаточно пары-тройки выстрелов из бластера. Тут он удивленно возрился на землянина. Но позвольте, неужели вы думаете, что... Но Ник не дал ему закончить. Он резким движением указал на центр пилотской рубки, в котором лежало тело с кортиком в горле. «Это круг. Что ты имеешь в виду?» — напряженно спросил Атрис. Ник криво усмехнулся. «Они сами взорвали свой реактор. Специально. Дело в том, что глава дома неприкосновенен. Это не только закон и традиция любого дома, но и категоричный императив всех искинов, причем реализованный и на программном, и на аппаратном уровне. А этот... Ник злопнул скрюченную мумию. Привел дом к полному краху. Так что, скорее всего, они... Ник мотнул головой в сторону экипажа и телохранителя. Решили не вести такого руководителя к покинувшим планету остаткам кланового флота и тем дать ушедшим шанс выжить. Потому что с таким уродом во главе шансов выжить у них не было. Но еще больше они хотели отплатить ему за все. Поэтому экипаж взорвал реактор, обесточив этим Искин и лишив его возможности вмешаться. А потом вот он… Ник кивнул на фигуру телохранителя. Вызвал это тело в круг и убил его. А затем они все убили себя. Им же было понятно, что очень скоро они все умрут от удушья. «То есть?» — недоверчиво переспросила Трис. «Ты считаешь, что они сами сознательно обрекли себя на смерть?» «Не думаю». «А я уверен, что все так и было», — упрямо произнес Ник. «Я знаю лузитанцев. Я жил среди них. Я тоже жила среди...» «Нет», — прервал ее Ник. «Ты жила рядом с ними. Поблизости от них. Извини, но это так. А вот я жил с ними. И я должен тебе сказать, что по-другому и быть не могло. Если бы это была вражеская диверсия, а не их личное решение, они все были бы в скафандрах, и мы увидели бы наполовину разобранный реактор» брошенные вдоль коридоров временные энерговоды или сляпанный на коленке незаконченный спасательный бот. То есть мы увидели бы отчаянную борьбу за жизнь. Они бы никогда не сдались. Они бы дрались до последнего глотка кислорода, до последнего вздоха. Мы же увидели мертвецов и... круг». Ник замолчал. Некоторое время все трое молча переваривали услышанное, а затем инженер тихо произнес. «Может, вы и правы». И смущенно кашлинов, тут же спросил: И что мы будем делать? Граннеопол, а вы способны добраться до корабельного искина. Если использовать кое-что, что есть у нас в трюме, то вполне, э, вполне. Тогда отправляйтесь на бросок и начинайте готовиться к этой операции. И вообще, прикиньте, стоит ли что снять с этого курьера? У нас в трюме еще до черта места. Зато из вашего списка мы купили только треть. Может, сумеете что добрать с этого корабля? А то у нас сейчас каждый лут на счету. Надо хотя бы попытаться окупить топливо, затраченное нами на экстренное торможение, и маневры по сближению с этим курьером. Мы же с Трис пока тут пороемся, посмотрим, что у него есть в трюме, пройдемся по каютам. Может, тоже найдем что интересное. В конце концов, на этом корабле бежал с планеты целый глава дома. Неужто он сделал это пустым? Ну... «Я бы на это не очень рассчитывала, Ник», — усмехнулась Трис. «В конце концов, кроме этого курьера, с планеты ушел целый флот. Скорее всего, все интересное увезли на нем». Трюма в курьере не оказалась. Ну да, они и не рассчитывали. А вот пара кают принесла ожидаемые плюшки. Вернее, неожиданные. Когда Ник с помощью бластера срезал дверь в одну из закрытых кают, Трис, сунувшаяся в нее первой, ошарашенно присвистнула. «Фюдь! Ну ты и везунчик, Ник!» «Что это?» — недоуменно спросил землянин, разглядывая распавшуюся пирамидку аккуратных брусков серебристо-серого цвета. Трис шагнула вперед, подняла брусок и вгляделась в маркировку. «Родий. Его здесь по текущим ценам где-то на 25 миллионов лутов. Неплохая добыча, партнер!» и, хитро прищурившись, выдала. «Теперь больше не будешь попрекать меня тем, что я грохнула все деньги на эту яхту?» «Можно подумать, что я тебя попрекал», — буркнул Ник. «Ну, положим, словами нет, но ведь косился». «С тобой спорить», — поморщился Ник. «Однако это было еще не все. Еще одна вещь, которую можно было назвать добычей, причем как бы никуда более ценной, чем тонна родия, оказалась в другой каюте» в которой, похоже, когда-то разместился сам глава дома. Ну, судя по валявшемуся здесь мечу и паре кофров с дорогой одеждой. Однако самое интересное оказалось упаковано в невзрачный кофр средних размеров, неожиданно оказавшийся бронированным. Вскрыть его им вряд ли удалось бы, но хозяин кофра сам сделал это, причем, похоже, перед самым взрывом. И на что-то, отвлекшись, не закрыл обратно. Так что крышка валявшегося на кровати кофра просто повисла на выступающих из замка косых ригелях мощного замка, не закрывшись буквально на пару миллиметров. Ник присел на колени, а затем, осторожно, опасаясь того, что полуприкрытая крышка сама собой захлопнется, откинула ее в сторону. В несколько мгновений они оба рассматривали открывшееся им содержание кофра, после чего Трис тихо шепотом произнесла. «Я бы советовала вам, капитан» или оставить это здесь, или вообще выкинуть в пространство. Ник удивленно возрился на нее, более удивленный не столько советом, сколько подобной формой обращения со стороны партнера. «Не понял». «Ты знаешь, что это такое?» — в ответ спросила его Трис. «Ну, Искин. И, кстати, похоже, не очень мощный». Партнер окинул его даже не злым, а по-настоящему свирепым взглядом и прошипела. «Ник, твою мать! Ну подумай своей глупой головой! Что за Искин может лежать в бронированном кофре в каюте беглого главы клана?» Ник пару мгновений тупо смотрел на нее, а затем глаза его расширились, и он вздрогнул. «Это стоит миллиарды, Ник! Да что там миллиарды! Десятки, сотни миллиардов!» — глухо произнесла Трис. Но, во-первых, мы никогда не сумеем его взломать, и, во-вторых, как только информация о том, что он у нас просочится, нас тут же убьют, сразу, не считаясь ни с какими расходами и немедленно секунды. Вот так-то партнер. И она, резко развернувшись, вышла из каюты.